цапля вдоль речки мерно выступая и гордо клювом поводя шла цапля важно в круг себя на все взирая. у ног ее в воде затеяли выкружась большой откормленный карась старался как умел от щуки увернуться и цапле стоило б нагнуться чтобы лакомый кусок промыслить на обед но нет Она была сыта и кушать не желала, И посему свой путь покойно продолжала. Меж тем проходит час, И вот уж у нее успел и аппетит От времени явиться. И стала размышлять тут цапелька моя, Где б ей обедом поживиться. На этот раз штук пять или шесть линей Под самым берегом плескались, играя. Но цапля молвила, «Вишь, невидаль какая! Найду себе я блюдо повкусней!» Проходит час, и голод разыгрался. Теперь и линь по вкусу был бы ей, да не видать уж более линей, и словно насмех ей попался тщедушный маленький пескарь. «Неужели суждено мне съесть такую тварь?» — вскричала цапля чуть не со слезами, и от соблазна быстрыми шагами пустилась прочь, дорогой говоря, что скажут обо мне, к я пескаря. А время все идет, и голод все тревожит. Уж больше бедная и вытерпеть не может. Теперь бы и пискарь пришелся ей подстать. И цапля, что была вначале так спесива, улитку встречную схватила торопливо и с жадностью ее пустилась уплетать. Надеюсь, господа, вы поняли и сами, что я, как и всегда, не задевая лиц, хотел лишь намекнуть, что много между нами таких разборчивых и прихотливых птиц, которых не томит о будущем забота. Чем что-нибудь на черный день сберечь, они, разумного не ведая расчета, готовы всем, В пренебречь, А после, коль грехом окончится избыток, Глотают чуть ли не улиток.